Как рассказать об ужасах этих ночных бдений, когда я рылся в могильной плесени или терзал живых тварей ради оживления мертвой материи? Сейчас, при воспоминании об этом, я дрожу всем телом, а глаза мои застилает туман. Но в ту пору какое-то безудержное иступление влекло меня вперед. Казалось, я утратил все чувства, а видел лишь одну свою цель. То была... Временная одержимость, все чувства воскресали во мне с новой силой, едва два и я вернулся к прежнему образу жизни. Я собирал кости в склепах и кощунственной рукой вторгался в сокровеннейшие уголки человеческого тела. Свою мастерскую я устроил в уединенной комнате, вернее, чердаке, отделенном от всех других помещений, галереи и лестницей, Иные подробности этой работы внушали мне такой ужас, что глаза мои едва не вылезали из орбит. Бойни и анатомический театр поставляли мне большую часть моих материалов. Я часто содрогался от отвращения, но подгоняемый всевозрастающим терпением тяжелел работу к концу. За этой работой, поглотившей меня целиком, прошло все лето. Тот год лето стояло прекрасное. Никогда поля не приносили более обильной жатвы, а виноградники лучшего сбора, но красота природы меня не трогала. Та же одержимость, которая делала меня равнодушным к внешнему миру, заставила меня позабыть о друзей, оставшихся так далеко и невиденных так давно. Я понимал, что мое молчание тревожит их, и помнил слова отца «Знаю, что пока ты доволен собой, ты будешь вспоминать нас с любовью и писать нам часто». Прости, если сочту твое молчание признаком того, что ты пренебрег и другими своими обязанностями. Таким образом, я знал, что должен был думать обо мне мой отец, и все ж не мог оторваться от занятий, которые, как они ни были сами по себе отвратительны, захватили меня целиком. Я словно отложил все, что касалось моих привязанностей, до завершения великого труда, подчинившего себе все мое существо. Я считал тогда, что отец несправедлив ко мне, объясняя мое молчание разгульной жизнью и леностью, но теперь я убежден, что он имел основания подозревать нечто дурное. Совершенный человек всегда должен сохранять спокойствие духа, не давая страсти или мевол ⁇ желаниям возмущать этот покой. Я полагаю, что и труд у ученого не составляет исключения. Если ваши занятия ослабляют вас привязанности, и отвращают вас от простых и чистых радостей, значит, в этих занятиях наверняка есть нечто неподобающее человеку. Если бы это правило всегда соблюдалось, и человек никогда не жертвовал бы любовью к близким ради чего бы то ни было, Греции не попало бы в рабство, Цезарь пощадил бы свою страну, освоение Америки было бы более постепенным, и государства Мексики и Перу не подверглись бы разрушению. Однако я принялся рассуждать в самом интересном месте моей повести, и ваш взгляд призывает меня продолжить ее. Отец в своих письмах не упрекал меня и только подробнее, чем прежде, осведомлялся о моих занятиях. Прошли зима, весна и лето, пока я был занят своими трудами, но я не любовался цветами и свежими листьями, прежде всегда меня восхищавшими, Настолько был поглощен работой. Листья успели увянуть, прежде чем я ее завершил. И с каждым днем я убеждался в полном своем успехе. Однако к восторгу примешивалась и тревога. Я больше походил на раба, томящегося в рудниках или ином гиблом месте, чем на творца, занятого любимым делом. По ночам меня лихорадил.